Глава 54. Она. София бросила взгляд на Сомса. Он истекал кровью. Темная кровь уже лужей скапливалась под ним. Ее наверняка было полно и в желудке. София почувствовала неприятный запах. Возможно, пуля пробила часть кишечника и в рану просачивалась желчь. Сомс долго не протянет, на этот счет можно было не переживать. Все еще держа единомушки, она посмотрела на тайлера. Из щеки у того торчал длинный осколок стекла, еще один из шеи. Он корчился на полу. Эдди Флинн лежал на спине, на полу, под пристальным взглядом сорок го у нее в руке. «Ты почти что вышла сухой из воды, София. Если б ты не убила холокоина мы бы не связали тебя с убийствами в аптеке. Почему ему пришлось умереть?» Она склонила голову на бок, улыбнулась. Флин оказался слишком ушумен на свою беду. Ей был нужен такой адвокат, как он. Он был одним из лучших в городе и защищал только тех, кого считал невиновными. Он идеально ей подходил. София полагалась на то, что он догадается, что дневник подделан, так что постаралась скопировать почерк Фрэнка, но не идеально. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать некоторые сомнения в том, кто его написал. Включение скрытых неточностей в дневник было риском, на который ей пришлось пойти. Это был единственный способ доказать, что дневник был написан настоящим убийцей. Только тот, кто действительно совершил убийство, мог состряпать фальшивый дневник, обвиняющий в этом кого-то другого. Это была самая убедительная улика на суде. Она до сих пор гордилась этим. Хелкоин Коэн был таким же, как мой отец, и как множество прочих мужчин в этом городе, которые зарабатывают деньги на чужих бедах. Мне было нужно, чтобы Хел нашел этот дневник, Я спрятала его в личных бумагах Фрэнка, уже после того, как копы обыскали дом. Я хотела, чтобы Хел нашел его, потому что он обязательно попытался бы им воспользоваться. Он был предсказуем и нечест на руку. Хел передал дневник окружному прокурору, а затем попытался срубить бабла. В зависимости от того, кто ему больше заплатит, подтвердить или опровергнуть подлинность дневника. Я никогда не собиралась ему платить. Я хотела, чтобы он передал дневник... Александра заплатила ему за то, чтобы он засвидетельствовал его подлинность. Тогда, когда выспалили бы этот дневник в суде, все выглядело бы так, будто Хэл и Александра все это время были в сговоре. Тем более, когда она и вправду ему заплатила. Я не могла допустить, чтобы Хэл появился в суде и сказал, что я предлагала подкупить его. Ну уж нет. Он отдал дневник окружному прокурору и взял деньги у Александры, и после этого выполнил свою задачу. Лин попятился, опираясь на ноги и локти, чтобы продвинуться к коридору. София последовала за ним, держа его на мушке. Ее нож лежал в рюкзаке в гостиной. Запах крови, ощущение оружия в руке — все это опьяняло. Она указала пистолетом, чтобы он продолжал двигаться. Для этого ей нужен был нож. Она хотела ощутить, как тот вонзается в его плоть.